Напрасно Черчилль сидел, судорожно вцепившись в подлокотники, и следил по карте, как одно за другим освобождается на французском театре немецкие механизированные соединения, как переносится на побережье пролива аэродрома Геринга, как мчатся через Рейн немецкие составы, круженные авиабомбами. Черчилль уже понял, не его 25 пяти эскадрильям отбиться от армат Геринга,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 и вернул, не сказав ни слова. Посмотрел на часы. Стрелки показывали 9 Обычно президент уже полчаса как бодрствовал. К этому времени он мог быть в столовой. Гобкинс вопросительно посмотрел на Леги. Идете докладывать? Он еще спит. Гобкинс нахмурился и несколько мгновений оставался в раздумье. Будить, пожалуй, не следует. Это было сказано тихо и неопределенно. Но Леги поспешил ответить,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 накануне вступления в Париж немецко-фашистских войск, в малой гостиной посольского особняка Соединенных Штатов Буллит сказал мужу своей бывшей приятельницы. — Дорогой друг, пока я представляю тут Соединенные Штаты, вы можете быть покойны. Буллетт дружески положил руку на плечо Абитса. — Никто не вытащит из-под тюфяка умирающей Франции того, что предназначено вам. Если бы только я мог связаться с нашими друзьями в Вашингтоне...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 где у заваленного картами большого стола в растюг на сидел Тойфельман. Продумывает, как бы выдумываться еще и теперь, когда все уже кончено. С неприязнью подумал Гаусс и сказал, «Через несколько дней я вернусь, хотя, по-видимому, делать здесь больше и нечего». «Кто знает?» — неопределенно проворчал Тойфельман, как бы невзначай прикрывая щерченную стрелками карту листом чистой бумаги. «Скотина!» — подумал Гаусс. Он сощурил глаза